С самого начала автоэволюции Лагерь телесного прогресса Раздирали глубокие противоречия По гренным вопросам Оппозиция консерваторов Исчезла спустя каких-нибудь 40 лет После великого открытия Их окрестили пещерными ретроградами Прогрессисты же делились на одномахов, телодвиженцев, подраженцев, ленявцев, разливанцев и множество прочих партий, ни программ, ни названий которых я не упомню. Одномахи требовали, чтобы власти немедля узаконили совершенный телесный образец, который надлежит воплотить в жизнь одним махом. Телодвиженцы, настроенные более критически – Полагали, что подобного совершенства сразу достичь нельзя, и выступали за постепенное движение к идеальному телу. Хотя было не совсем ясно, куда надо двигаться. А главное, может или не может это движение быть неприятным для промежуточных поколений. В этом вопросе они распадались на две фракции. Другие, в частности, ленявцы и разливанцы, утверждали, что есть смысл по-разному выглядеть в разных случаях, а также, что человек ничем не хуже насекомых. Раз они претерпевают различные метаморфозы, то мог бы и он, малыш, подросток, юноша, зрелый муж, формировались бы в таком случае по совершенно различным образцам. Разливанцы же были радикалами, осуждали скелет как вредный пережиток, призывали к отказу от позвоночной архитектуры и восхваляли мягкую всепластичность. Разливанец мог смоделировать или умять себя как душе угодно. Это было вообще-то весьма практично в давке, а также при ношении готовой одежды разных размеров. Некоторые из них сминали и комкали себя в самые невероятные формы, чтобы в зависимости от ситуации выражать свое настроение свободным членообразованием. Поли и монолитические противники разливанцев пренебрежительно называли их лужефилами. Для предотвращения угрозы телесной анархии был создан ГИПРОТЕПС, главный институт проектирования тела и психики, долженствующий поставлять на рынок проекты Перетеление в различных, но непременно испробованных на опыте вариантах. Однако по-прежнему не было согласия по вопросу о главном направлении автоэволюции, а именно, надо ли создавать такие тела, в которых жить будет приятнее всего, или же тела, позволяющие индивидам всего успешнее включиться в общественное бытие? Что предпочесть? Функционализм или эстетику? Укреплять силу духа или силу мышц Ибо легко рассуждать о гармонии и совершенстве вообще Между тем, как практика показала, что не все ценные качества взаимосочетаемы Многие из них исключают друг друга Во всяком случае, упразднение естественного человека шло полным ходом Эксперты на перебой доказывали, что природа изготовила его неслыханно примитивно и убого. В литературе по телеметрии и соматической инженерии было заметно явное влияние доктрины Дондерварса, ненадежность естественного организма, его синилизационное движение к смерти, тирании древних инстинктов. Над возникшим позднее разумом все это подвергалось яростной критике, а более специальные труды кишели упреками по адресу плоскостопия, злокачественных новообразований, смещения тисков и тысячи прочих недугов, причина которых – в эволюционной халтуре и нерадивости. Говорили даже о подрывной работе слепой и потому безидейно-расточительной эволюции жизни. Поздние потомки – Казалось, брали у природы реванш, за угрюмое молчание, которым их прадеды встретили откровение об обезьяньем происхождении дихтонцев. Высмеивали так называемый аброреальный древесный период, или, другими словами, то, что сперва какие-то существа начали прятаться на деревьях, а потом, когда леса поглотила степь, им пришлось слишком уж быстро слезть на землю. Согласно некоторым критикам, антропогенез был вызван землетрясениями, из-за которых все поголовно падали с веток, а значит, люди возникли на манер яблок-падалец. Разумеется, все это были грубые упрощения, но поносить эволюцию считалось хорошим тоном. Тем временем гипротепс усовершенствовал внутренние органы, Улучшил рессорное качество позвоночника и укрепил его, приделывал добавочные сердца и почки, но все это не удовлетворяло экстремистов, выступавших под демагогическими лозунгами Долой голову, мол, тесновато, мозг в утробу, потому что там больше места и так далее. Самые горячие споры разгорелись вокруг половых вопросов. Если одни полагали, что все там в высшей степени безвкусно И нужно кое-что позаимствовать у мотыльков и цветочков То другие, обрушиваясь на лицемерие платоников Требовали умножения и усложнения того, что уже есть Под давлением крайних течений Гипротепс установил в городах и селах ящики для рационализаторских предложений Проекты хлынули лавиной Штаты раздулись неимоверно И спустя 10 лет бюрократия так задавила автократию Что гипротепс разделился на главки, а затем на ведомства и управление. Копли – ведомство обеспечения прекрасными лицами Пусик – первое управление по созданию изысканнейших конечностей ЦИПКО – центральный инспекторат перестройки кретинической анатомии И множество иных не было счету совещаниям и конференциям по вопросу о форме пальцев, о перспективах позвоночника и так далее. А целое между тем упускалось из виду, и то, что спроецировало одно звено, не стыковалось с продукцией смежников. Никто уже не мог охватить всю проблематику, сокращенно именуемую АМПА, «автоморфозный», «бедлам» и «анархия». И чтобы покончить с анархией, всю область биотики отдали во власть компьютера, соматическо-психического компьютера. Так заканчивался очередной том всеобщей истории.